Глава 12. Герцог и герцогиня Сасекские, чья принадлежность к королевской семье, даже после лишения титулов, является их главной отличительной чертой, по-прежнему будут обладать ценностью, особенно в Соединенных Штатах, где их репутация остается незапятнанной, при том, что она уже померкла в Британии. Трудно себе представить, что они утратят популярность в Америке, как это случилось в Великобритании, до такой степени, что станут бесполезным товаром. Более чем вероятно, что всегда будут находиться люди, которые захотят прочитать о них. А дальше придет коммерческая деятельность, которая наполнит их кошелек и увеличит популярность среди поклонников. Тем не менее, с течением времени они столкнутся с опасностью уменьшения своих доходов. Дилемма для таких общественных деятелей, как Тони Блэр и Сассексы, проста. Чем больше вы себя продаете, тем менее привлекательными становитесь. Но это не значит, что вы уже не будете иметь высокой денежной ценности. Просто лопнувшие шары не так интересны, как были бы, если бы их репутация оставалась нетронутой и не была связана с коммерческой деятельностью. Для сторонников Меган и Гарри их погоня за богатством — не постыдная деятельность, а благородное стремление к финансовой независимости. Но в глазах критиков пара занимается оправданием своей жадности, представляя это как стремление к финансовой свободе, в то время как они уже обладают ею. Гарри стоит около 40 миллионов долларов, в то время как их доход от британского государства, не считая расходов, составлявших по меньшей мере 2 миллиона долларов, значительно превышал 3 миллиона долларов в год. сама Мэгган оценивается по меньшей мере в 4 миллиона долларов. Согласно этому рассуждению, они пытались оправдать крайние стяжательства как стремление к материальной независимости, когда на самом деле первая является жадностью, а второе обманом. Если отбросить критику реальность такова, что у Маэгган и Гари просто нет той суммы денег, которая им нужна, чтобы финансировать тот образ жизни, к которому стремится она, но не он, или обеспечить ее будущее независимо от того, каким оно будет, поскольку Сааксы не могут сказать об этом. Они выдают то, что для среднего британца выглядит как непростительная жадность за нечто понятное и желательное для среднего американца — финансовую независимость. И Гарри и Меган имеют солидный послужной список благотворительной деятельности. И хотя Фомы неверующие указывают, что ее инициативы всегда были максимально полезны для нее, применительно Гарри этого сказать нельзя. Нет никаких сомнений, что он с рождения был не чужд благотворительности по причине своих родственных королевских ус. Его мать и отец достигли многого на этом поприще. Колевская семья всегда поддерживает благотворительность, поэтому неизбежно то, что это будет продолжать играть определенную роль в их жизни. Но до того, как Меэгган появилась в жизни Гари, сама идея совмещать благие дела с личной выгодой даже не приходила ему в голову. весной 2020 года они предприняли первые шаги по созданию организации, которые намерены использовать в своей благотворительной и гуманитарной деятельности, наняв в качестве руководителя своего штаба и исполнительного директора Кэтрин Ссен лооран. Она была директором Pivotal Ventures фонда Мелинда Гейтс для женщин и семей. Позже, когда престижная правая газета The Telegraph в Великобритании спросила их об этом, они объявили, что назвали организацию Archwell, после того, как королева запретила им использовать бренд Sussex Royal. В одном из своих постов они написали «Как и вы, Мы сосредоточены на поддержке усилий по борьбе с глобальной пандемией к вид 19 но столкнувшись с этой информацией мы почувствовали что обязаны поделиться с вами тем что произошло у нас появилась идея благотворительной организации которую мы хотим когда-нибудь создать и она стала нашим источником вдохновения при выборе имени для сына сделать что-то значимое сделать что-то важное арчивал это имя которое сочетает в себе древнее слово обозначающее силу и действие в и другое, пробуждающее глубокие ресурсы, которые мы должны задействовать. Мы с нетерпением ждем запуска Archival, когда придет время. Это был не первый раз, когда Сасексы нашли время и труд объяснить, что их благотворительное предприятие не будет ни благотворительностью, ни фондом, но организацией, которая станет помогать другим, когда они почувствуют в этом необходимость. Этот подход обеспечит им максимальный простор для маневра, а также предоставит им финансовую свободу. Хотя Гарри и Мэган утверждали, что гуманитарная деятельность всегда будет фундаментальной частью их устремлений, реальность такова, что финансовое вознаграждение – столь же мощный стимул для них. Если бы альтруизм был их единственной или даже главной мотивацией, они могли бы оказывать гораздо большее влияние и выполнять безупречную работу в рамках королевского двора. Но сейчас они в другой категории, поэтому смогут получать вознаграждение, которого никогда не было бы, если бы они оставались действующими членами королевской семьи. Оставшись в королевской семье, Меган и Гарри пришлось бы жить в относительной нищете. Приблизительный доход из королевской казны составлял бы 3 или 4 миллиона долларов в год, еще один или два миллиона долларов в год на расходы такая же сумма на ее одежду не считая семизначных или около того поступление с герцогства корнуовал от принца чаррльза не говоря уже о бесплатном жилье которое они получили если сравнить все эти неудобства с полетом на частом самолете из любого места где вы находитесь а королевскую работу с появлением в условленном месте и беседы в течение 45 минут о себе или о каком-то деле дорогом вашему сердцу и получением четверти вашего годового британского дохода менее чем за час то становится очевидно, что выигрывает финансовая независимость, как того хотели Сааксы. Будем надеяться, что Меэгган и Гарри смогут создать благотворительную организацию, которая поможет им достичь благ и всего того, что они не смогли достичь будучи членами королевской семьи. Тем не менее ерцог и герцогини окажутся обремененными проблемами, которые не возникли бы оставшись они в своем прежнем статусе. Агитирруя за благотворительность и гуманизм сейчас, их будут постоянно подозревать в получении личной выгоды. Если раньше их присутствие воспринималось как польза в чистом виде, теперь им приходится остерегаться вопросов о том, как распределяются финансовые вознаграждения между их организацией и самой парой. Конечно, у них есть отличные бизнес-консультанты, а также превосходные пиарщики, которые хорошо умеют выдать одну вещь за другую и громко ругают любого, кто ставит под сомнение их деятельность. Тем не менее опасность, с которой они столкнутся в дальнейшем, То, что один из аспектов их деятельности будет нивелировать другой. В результате им неизбежно придется справляться с явными и скрытыми негативными последствиями, которые несет с собой подозрение. Это не значит, что они не смогут сделать что-то хорошее в своих благотворительных начинаниях. Но это значит, что они сделают меньше, чем могли бы сделать в королевской семье. Цель сасаксов состоит в том, чтобы получить признание в качестве самой великодушной пары в мире, и они вполне могут достичь своей цели. Но им придется быть очень аккуратными поскольку единственное что пресса по обе стороны атлантики любитят больше чем процветание привилегированных это промахи привилегированных в америке в частности существует тысячи и один способ которым благотворительность филантропия и гуманизм позволяют зарабатывать людям собирающим средства к ним относятся такие стандарты и тонкости как щедрые расходы налоговые льготы и сделки услуга за услугу это те творческие процессы которых букинемский дворец всегда избегал и хотел бы, чтобы этого избегали Меэгган и Гри. Да, этот путь принесет Сааксом финансовую независимость, но с ней придет и множество опасностей, если они не будут осторожны. Хотя не следующему внешнему миру могло показаться, что джей П Морган был единственным финансовым учреждением, с которым Меэгган и гарри имели дело. с 2019 года они также налаживали связи с Голдман Саккс, якобы от имени благотворительности, но опять же с финансовой выгодой для себя, как только фиговый лист гуманизма отбрасывается в сторону и обе стороны приступают к реальному бизнесу финансовой эксплуатации друг друга. Для продвинутых активистов, чья забота об окружающей среде настолько велика, их выбор Goldman Sachs в качестве второго институционального покровителя может показаться удивительным. Это компания, которая была подвергнута критике во время кредитного кризиса за неэтичное поведение, поскольку она выступала против финансовых продуктов, которые сама же рекомендовала клиентам, в процессе зарабатывая миллиарды долларов и обходясь своим клиентам с размерную сумму. Это привело к тому, что Goldman Sachs согласилась заплатить 5,1 миллиарда долларов, чтобы урегулировать обвинения в неправомерных действиях при ведении бизнеса с ипотечными ценными бумагами с Министерством юстиции США и государственными учреждениями, включая Генеральную прокуратуру Нью-Йорка. Десять лет спустя они снова были оштрафованы за неправомерные действия, на этот раз этим занималось Британское управление по финансовому поведению, на 34,3 миллиона фунтов стерлингов за искажение информации о более чем 200 сделках за 10-летний период. если бы гарри и Меэгган все еще действовали под эгидой королевской семьи нет никаких сомнений в том что им было бы запрещено вступать в любые отношения с учреждениями деятельность которых столь сомнительна но теперь когда они стали свободными они могут заключать любые сделки какие пожелают хотя остается надежда что они не окажутся запятнанными как это было с бывшими герцгом и герцогиней пальма до майоркскими чтобы получить право вести дела так как им заблагорассудиться Меэгган и гарри закрыли свой королевский офис в англии Это означало что ограниченный контроль которому они подвергались исчез они собрали весь персонал букинемского дворца и сообщили об увольнении п всем-15 сотрудникам одновременно это было как гром среди ясного неба сказал один из них моему другу никто этого не ожидал Все эти люди проявили похвальную преданность и огромную приверженность делу, сталкиваясь порой с серьезным недовольством, поскольку именно они были работниками на передовой линии и имели дело не только с критически настроенной прессой, но и с расстроенной парой, которая не могла справиться с разочарованиями, которые они постоянно испытывали. В результате было нелегко работать и с Мэган, и с Гарри, и их сотрудникам приходилось сталкиваться с одними тривиальными задачами. Несмотря на это, они решились и намеревались остаться на этой работе в течение значительного периода времени. П преддворные должности раньше были пожизненными, и хотя сейчас уже не так, они не должны быть временными назначениями. Тем не менее рабочие места у герцога, герцагини Сасокских оказались именно временными. Некоторые сотрудников, например Сара Летом, были спорны, хотя она вела себя настолько безупречно, что королева назначила ее консультантом по специальным проектам в подчинении непосредственно личному секретарю ее величества Эдварду Янггу. Однако большинство из них, в частности Фиона Макелвэм и их личный секретарь, откомандированные из Министерства иностранных дел и по делам содружества, таковыми не являлись. Дэвид Вооткинс, которого переманили из модного дома Бербери в качестве эксперта по социальным сетям, оказался без работы, в то время как ранее ему пообещали гарантию занятости, равно как и Марни Говни, Помощница секретаря по коммуникациям, которая помогла организовывать туры Меэгган и Гари по Австралии и Африке. Все они проявили себя превосходно, давая конструктивные советы, часто пытались выполнить свои задачи в чрезвычайно трудных условиях, Не последним из которых было то, что офис за Атлантическим океаном продвигал другую повестку и создавал многие из проблем, с которыми им тогда приходилось иметь дело. Это, конечно же, решило их судьбу, поскольку Меэгган и Гарри не хотели слышать, что постоянное сотрудничество с такими компаниями, как ДжеП. Морган или Голдман Саккс равносильно лишение их королевского статуса. и не были готовы рисковать тем, что их офис в Букингемском дворце будет заключать сделки, сомнительные для Британии, но восхитительно крутые для Америки. Как и все люди, которые работают на самом высоком уровне, Гарри и Мэган хотели извлечь максимум из своих бизнес-проектов и не желали терпеть ограничения из-за разного рода соображений со стороны дворца, что подходит, а что не подходит для королевской семьи. Как сказал мне кто-то из дворцовой администрации, Позиция Мэган такова. Все долларовые купюры зеленые, и как только они благополучно окажутся в банке, не имеет значения, откуда они взялись. Важно лишь то, что они там есть. В этом Гарри полностью поддерживает ее, как и во всем остальном. В конечном счете у Гарри и Мэган есть только одна вещь, которую никто другой не может предложить – его принадлежность к королевской семье. Ни у одного из них нет таланта, кроме умения выступать на мировой сцене. одно дело быть хорошими ораторами, и совсем другое, что именно они могут сказать. Пока они функционировали под королевским зонтиком, они были защищены от обвинений в оппортунизме, но теперь, когда открыто вышли на рынок, они больше не пользуются престижем, которым обладают не связанные с бизнесом члены королевской семьи. На самом деле они члены королевской семьи, которых можно продать или нанять, А это весьма затруднительное положение, когда приходится сохранять престиж, обычно ассоциируемый с некоммерческим характером королевской семьи. Другие королевские семьи на протяжении десятилетий пытались превратить свой престиж в долларовые купюры. В конечном счете все они потерпели неудачу. Был ли это король Румынии Михай, чья бабушка королева Мария пользовалась такой популярностью, что ей устроили парад на Уолл-стрит, или король Югославии Петр, или потомки русских, немецких и австрийских, итальянских, греческих, датских и испанских монархов. Никто из них не нашел возможным в конечном счете превратить блеск королевской власти в серьезные деньги. Они либо женились на них, либо научились обходиться без них, потому что после первой суматохи, во время которой им предлагали цену, соответствующую их рангу, интерес к ним угасал. Конечно, у Меган есть преимущество, которого не было ни у кого из них. Она американка. и, кроме того, имеет опыт использования индустрии развлечений в своих интересах. С другой стороны, она до сих пор была больше похожа на Хоуп Кук, бывшую королеву Сиккима, чем на Грейс Келли, покойную принцессу Монако. Привлекательность королевской семьи, как ясно заметили канадцы, когда выяснилось, что Гарри и Мэган хотят переехать к ним, заключается в том, что она иностранная, не проживающая постоянно и недоступная. Несмотря на это, у Гарри и Мэган есть план игры, и они его придерживаются. Он хорошо продуман и максимизирует их шансы на успех, хотя это далеко не гарантировано, по крайней мере на том уровне и в той степени, к которой они стремятся. Тариф на их услуги был установлен так высоко, что только миллиардеры и им подобные могут себе это позволить. Единственные парой миллиардеров, которая сделала неоспоримый шаг вперед, были Билл и Мелинда Гейтс. С их международной известностью в качестве филантропов, вовлеченных в глобальное здравоохранение, и соответствующим авторитетом, гейтсы обладали всем, чего только могли пожелать с точки зрения престижа, за исключением королевской четы в их команде. Теперь у них есть герцог и герцогиня Сасекские, и будет интересно посмотреть, как развиваются эти отношения. До каких пределов дойдет сотрудничество этой четверки в плане проведения совместных мероприятий и создания совместных предприятий? У них достаточно много общего, чтобы наладить прочные, постоянные отношения, и за кулисами они развивают их. Ходили даже слухи, что Билл Гейтс может баллотироваться в президенты в 2024 или даже в 2028 году. Если это так, то только вопрос времени, когда какой-нибудь журналист, симпатизирующий с Асексом, предложит ему Меган в качестве напарницы. Жизнь на вершине не настолько загромождена, чтобы пары, имеющие много общего, могли игнорировать друг друга. Как упоминалось ранее, человеческий фактор никогда не следует сбрасывать со счетов. У Билла и Мелинды Гейтс очень мало друзей, которые разделяют их уровень престижа, объединенный с их политическими и филантропическими симпатиями. А потому неудивительно, что они наслаждались общением с парой, чья идентичность в значительной степени отражает их самих. Поскольку эта пара принесла в отношения то, чего им не хватает, они соизмеримо ответили взаимностью. Тем не менее, пары явно не равны в важных отношениях. Меган и Гарри нищие по сравнению с гейтсами. А это оказалось беспроигрышной ситуацией для всех заинтересованных сторон, подобно отношениям относительно бедного короля Испании Хуана Карлса с чрезвычайно богатым королем Саудовской Аравии Абдаллой. Когда серьезно богатые оценивают себя в сопоставлении с другими, которые значительно беднее их самих, тогда то, что является большой суммой для одной страны может оказаться пустяком для другой. В определенных кругах шепчется, что Манат Масофт помог герцогу и герцогине, хотя и в не значительной степени по сравнению с тем, что сделала Абдала для спасения хууана Карлоса. Конечно, есть важные различия между обстоятельствами Хуана Карлоса, который был правящим королем со всеми ограничениями, наложенными его положением, и гибкостью, которую Гарри и Мэган создали для себя, когда начали работу по созданию своего состояния. Тем не менее, поучительно узнать, что в 2008 году саудовский монарх приказал своему советнику по внешней политике и бывшему министру иностранных дел Аделю Аль-Джубейру внести 100 миллионов долларов на счет панамской компании «Лукум», принадлежащей испанскому суверену в швейцарском частном банке «Мирабу». Это был прямой дар, как подтверждает формуляр, касающийся происхождения средств и показывает, насколько щедро может быть богатый человек к тому, кого он назвал своим более бедным братом. Конечно, финансовые амбиции Гарри и Меган намного превышают такую ничтожную сумму капитала, как 100 миллионов долларов. Их люди предсказывали, что они могут заработать в два, три и пять раз больше за год. Время покажет, станут ли супруги миллиардерами через пять лет, как надеются они и их советники. До сих пор неизвестно, испытывали ли Билл и Мелинда Гейтс искушение одарить Гарри и Меган столь щедрыми дарами, но в определенных кругах говорят, что Гейтсы облегчили путь паре, помогая им, пока не устраивались в своей новой жизни в Калифорнии. и помогал какой-то благодетель. Даже с учетом личных пожертвований принца Чарльза за расходы Гарри и Меэгган, когда они обосновались в Калифорнии, много превосходили их средства. Даже их безопасность была проблемой. Они больше не пользуются статусом людей под международной защитой и поэтому не имеют права на государственное финансирование своей безопасности. ей действительно их счета за обеспечение безопасности были одной из проблем из-за которых канадцы не хотели, чтобы Сасакса жили в их стране. Гарри и Меэгган бежали из канады в калифорнию за день или два до того как канадцы сняли свою охрану. американцы также отказались взять на себя это время, что было неудивительно учитывая испепеляющие комментарии Меэгган о том что трамп сей и Ттрапре является жены ненавистником и множество других замечаний, сделанных как публично так и в частном порядке. В то время как гарарри в записанном телефонном разговоре с российскими пранкерами, которые, как он думал, были кретты Тмберг и ее отцом, высказался в духе, что у американского президента кровь на руках, потому что его политика в области изменения климата и согласуется с их политикой. Мне достоверно известно, что приннц Чарльз ни за что не стал бы тратить 4 миллиона фунтов стерлингов в год на охрану, даже если бы у него были лишние деньги, а их у него нет. Обрас жизни миллиардера требует серьезных доходов. Если бы вы были Маэгган и Гарри, то оказались бы по меньшей мере в 20 раз беднее, чем необходимо, чтобы покрыть даже базовые расходы. На время поисков особняка в Калифорнии, который по цене был не менее половины вашего капитала, вам нужен был бы арендованный дом, стоящий 1000 долларов в сутки сверх вашего совокупного дохода. Кроме того, вам нужно было бы заплатить персоналу и за все остальное. Это изъяло бы у вас сумму, которой у вас нет в доходе. Без нескольких хороших сделок, приносящих минимум 30 или 40 миллионов долларов в год, становится невозможным поддерживать этот образ жизни без посторонней помощи. Только с благодетелем, вроде короля Абдаллы, который был так щедр королю Хуану Карлосу, Гарри и Меган могут сохранить свой образ жизни и избежать позора, продавая свои товары таким неподобающим образом, что их престиж упадет вместе с их способностью зарабатывать. Меган и Гарри забросили широкую сеть. Мало того, что их заявки на Ачевал предполагали, что они будут активно рекламировать продукт, но их ассортимент будет настолько всеобъемлющим, что они вполне могут стать миллиардерами, просто продавая детские безделушки, которые могут не иметь реальной значимости, но будут привлекательны для покупателей, которые стремятся хоть немного приобщиться к их стильной филантропической мечте. Не то, чтобы Меэгган ограничивала себя подобными занятиями. Несмотря на то, что она быстро приближается к 40-летию, поэтому не очень короткий срок годности в качестве ведущей актрисы, она тем не менее выразила заинтересованность в возрождении своей актерской карьеры в надежде, что сможет достичь своих двойных амбиций, выиграть оскар и в то же время сделать огромное состояние. И ее люди сочинили историю о том, что она получила много предложений, ни одной из которых не рассмотрела, поскольку они были слишком дряными для человека и ее положение. Тем не менее, она оставалась открытой для предложений от серьезных знаменитых режиссеров, которые могли бы продемонстрировать ее актерские таланты в образцовом свете, как подобает столь престижной фигуре, как герцогиня Сасекская. Было ей хидно подмечено, что ни один из режиссеров из топ-списка не побежал делать предложение Мэган. Так что время покажет, реализуется ли ее мечта быть принятой всерьез в качестве актрисы, срабатывающей большие деньги в крупной постановке. Граздо более верный путь к большой славе и богатству лежит в безопасности взаимовыгодных отношений со спонсорами миллиардерами и крупными компаниями, бюджеты которых позволяют себе роскошь тщеславных проектов, выдающих себя за гуманитарную деятельность. Такие изощренные методы помогут Гарри и Меэгган успешно совершить переход от статуса королевских бюджетников к положению людей, зарабатывающих грандиозные деньги. К Пасхе 2020 года в королевских кругах ходили слухи, что именно по этому пути Мэган и Гарри намеревались пойти, поскольку они действовали на самом высоком уровне, чтобы сохранить как можно больше своего королевского престижа, максимизируя при этом свой финансовый потенциал. Подтверждение пришло, когда Кэтрин Сен-Лоран написала своим коллегам. «После почти девяти лет работы вместе с Мелиндой, фондом Гейтса и командами Pivotal Ventures я перехожу к началу новой главы, и хочу обязательно поделиться своей контактной информацией, чтобы мы могли оставаться на связи. Начиная со следующей недели, я буду исполнять обязанности главы администрации и исполнительного директора нового некоммерческого предприятия для Меган М. и Гарри. Они сами вступают в новую главу, и я в волнении от того, что имею возможность помочь в реализации их видения и воздействовать на проблемы, которые для них наиболее важны. Л которые думали, что у герцогской читаты не будет никакой истории, кроме боли гарри после смерти матери явно недооценивали изобретательность Меэгган. Гарри не обязан выказывать большую глубину или интеллект. Как сын одного будущего короля и брат другого, он всегда будет известен. Меэгган также продемонстрировала на протяжении многих лет какой превосходность здравомыслие она имеет, привязываясь к институтам и людям, которые переводят ее с одного уровня на другой. Даже если хорошо оснащенному кораблю Меэгган предстоит попасть в несколько шквалов, маловероятно, что она когда-нибудь потеряет эту способность. Если она и Гарри в итоге создадут филантропическую организацию и тем самым полностью реализует свои амбиции, то получится, что она сделала правильный карьерный шаг в плане освобождения от королевской семьи, поскольку она утвердит Гарри и себя в качестве наднационального короля и королы гуманизма. И в этом качестве они будут пользоваться уважением большей части мира. Поэтому они не будут нуждаться в одобрении людей в Британии. Смоожет ли эта степень успеха когда-нибудь заполнить пустоту, появившуюся внутри Гарри, который бросил свою страну и все, что ему было дорого в ней? Это уже другой вопрос. Даже если Меэгган и Гарри разведутся в будущем, но при этом им удастся успешно провернуть свой фокус, став миллиардерами или даже просто мультимиллионерами, будучи признанной первой в мире гуманистической парой, то Меэгган к тому времени будет покрыто такой филантропической славой, что ее высокое положение будет в значительной степени неприкосновенно. В этом случае она будет продолжать ассоциировать себя с благотворительной организацией, которую создала, тем самым увековвеччивая свое выдающееся положение и закрепляя свою позицию на мировой арене до конца своей жизни. Вполне возможно, как Джеки на палубе какой-нибудь миллиардерской суперяхты. Если кто-то и окажется выброшенным на обочину, то это будет Гарри. Если бы Меган не подтолкнула Гарри к этому шагу, они не стояли бы сейчас на пороге возможного величия, которое он никогда не смог бы себе представить до того, как она раскрыла ему глаза на открывающиеся перед ним возможности. С этого момента, если они не допустят какой-нибудь большой оплошности, двери, которые распахнутся перед ними, будут вести не только к огромному богатству, но также к известности и признанию, превосходящим все, что он мог себе представить, когда был всего лишь вторым сыном принца Уэльского. Благодаря дальновидности, целеустремленности и находчивости Меган их возможности теперь смогут расти в геометрической прогрессии. Теперь Меган отправится к большим деньгам через врата славы, независимо от того, будет ли Гарри рядом с ней или нет. ирон судьбы заключается в том, что пара столь явно влюбленная, может продить настолько много предположений о том, как долго продлится их союз. Однако с самого начала их брака делались ставки на то, продлится ли он два года или три или пять. Цинники говорят, что Гарри считает, что его ждет долгий брак, и что Меэгган будет учитывать в уравнении возможность быть разведенной герцогиней Саскской. Что она достаточно хитра чтобы понять что бывшей жене королевского герцога было бы гораздо труднее основать престижную благотворительную организацию и извлечь из нее выгоду которую они получат теперь поскольку создали эту организацию будучи женатыми Он бедняжка верный щенок бегущий за своей хозяйкой сказал ни один из его родственников он не понимает что чем дальше они вьют свое гнездо за границей тем больше у нее стимула однажды уйти от него забрав львиную долю выручки мы все в отчаянии из-за него. бедняжка он или нет, но несомненно, он верой и правды поддерживает свою жену. Оба знают, что утонут или поплывут вместе, поэтому они бдительны в защите своего бренда. Это было особенно очевидно в длинном заявлении, которое они опубликовали для своих поклонников, когда поняли, что их королевский статус был поставлен под сомнения в первые дни, последовавшие за сложением имя из себя королевских полномочий. пытаясь укрепить свой престиж после потери права использовать обращение королевское высочество они заявили что сохранят свою приставку е кв тем самым формально оставаясь известными как его королевское высочество герцог саакский и ее королевское высочество герцогини саассокская и ерц герцог и герцогини Сасакские больше не будут активно использовать свои королевские титулы, поскольку больше не будут действующими членами семьи с весны 2020 года. они утверждали, что хотя монархия или кабинет министров не распространяется на использование слова королевский за рубежом, ерцог и герцогини Сасакские не имеют никакой юрисдикции в отношении использования слова королевский за рубежом. Герцог и герцогини сасакские не намерены использовать роял Сасакс или любую итерацию слова королевский на любой территории с весны 2020 года. Они напомнили своим поклонникам, что не планируют основывать фонд, а намерены разработать новый способ осуществления изменений и дополнить усилия, прилагаемые столь многими превосходными фондами по всему миру. Они жаловались, что заявки на их товарные знаки, которые были поданы в качестве защитных мер и которые отражали те же стандартные запросы на товарные знаки, что и для Королевского фонда герцога и герцогини кембриджских, были удалены. И что, хотя есть прецедент для других титулованных членов королевской семьи, ищущих работу за пределами этого института, для герцога и герцогини Сасакских был введен 12-месячный контрольный период. Для всех, кто был в курсе, Меган и Гарри бросились в бой, чтобы защитить свой бренд. Не было никаких сомнений в том, кто составил это заявление. «Интерация» — это слово, которое редко кто использует, за исключением Меган, которая любит его, начиная со времен двух своих блогов. Ее друзей также цитировали в журнале «Пипл». Они называли тех, кто не соглашался с планами Меэгган, скептиками и злобными, потому что дворец настаивал на 12тимесячном испытательном сроке. Это как утверждали ее друзья, объяснялось тем, что дворец наказывал Меэгган и Гарри за то, что они хотели свободы. Для сведущих людей заявление герцога и герцогини Сасекских было не только неуважительным, но и полным неточностей. Текст вводил в заблуждение практически по всем пунктам, и было сильное подозрение, что он был создан, чтобы поддержать Меган и Гарри в Америке, не заботясь о несправедливости, претензии или потенциальном ущербе, который он может нанести монархе Великобритании. Во-первых, утверждение Гарри и Меган относительно их титулов королевских высочеств было однозначно неверным. Хотя формально они оставались королевскими высочествами, им было запрещено использовать этот титул. Это не было их выбором. они больше не имели права использовать то, что они называли своим префиксом ЕКВ, неофициально, ни не неофициально. Очевидно, что различие между значением слов технически и формально было утрачено, независимо от того, кто составлял это заявление, но действительность заключалась в том, что хотя они формально сохраняли звание, они технически утратили право их использовать. Что касается их утверждения о том, что монархия и кабинет министров не обладают международной юрисдицией в отношении использования слова «королевский» в той мере, в какой оно применимо к британской короне и всем организациям, зарегистрированным в Соединенном Королевстве или связанным с ним, то это было не только фактически неверно, но и воспринималось в Великобритании как дерзкий и необоснованный вызов праву короны поддерживать свою чистоту. И идея о том, что члены британской королевской семьи могут оспаривать законные средства, с помощью которых британская королевская семья гарантирует, что никто не злоупотребляет своим королевским статусом, ограничивая право каждого на использование слова королевский, рассматривалась как бред. Существует множество легитимных и юридических обязывающих законов, таких как закон о компаниях 2006 года, который специально наделяет государственного секретаря по делам бизнеса юрисдикции над королевскими наименованиями для любого вида бизнеса. Это подкрепляет Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности 1883 года, которая защищает все королевские товарные знаки. США и Канада были в числе многих стран, подписавших конвенцию в 1887 и 1923 годах, соответственно. Поэтому любая попытка герцога и герцогини Сасекских заявить, что они имеют право использовать слово «королевский» без разрешения короны, будет противоречить международным законам о товарных знаках. Канада, будучи государством, главой которого является королева, также отдельно подчиняется правилам, регулирующим использование слова королевский. И все просьбы об использовании обозначения королевски должны направляться в канцелярию генерал-губернатора по адресу оттава Сасx Drive1. Еще более бессмысленным было заявление Гари и Меэгга на том, что они имеют право использовать свой бренд Сассекex ро на международном уровне. Их дальнейшее утверждение, что они, тем не менее, потворствуют британской короне в ее мелком отказе позволить им продавать себя под своим брендом Sussex Royal, могло бы показаться великодушием в Соединенных Штатах, но в Британии это рассматривалось как претенциозное и безответственное сведение счетов избалованной и чрезмерно потворствующей себе парой, которой было все равно, какой ущерб они нанесли институту, давшему им их престиж, пока они были в состоянии представлять себя в выигрышном свете для поклонников. К этому времени британская пресса пришла к выводу, что Гарри и Меган были закоренелыми лицемерами, которые считали, что правила распространяются на всех, кроме них самих. Большую часть прошлого года их критиковали за то, что они не жили по правилам, которые, тем не менее, должны были поддерживать все остальные. Они не помогли себе, защищая свое право нарушать национальный и международный закон о товарных знаках, требуя, чтобы пресса уважала другие законы, которые они и их агенты, а не пресса, нарушили. В частности, друзья Меган слили содержание письма, которое она написала своему отцу в журнал People, а затем подали в суд на The Mail on Sunday, когда на самом деле это ее друзья нарушили ее частную жизнь, составив ее отца защищаться от обвинения. обвинений ее друга. Это не беспокоило американскую прессу, но чувство справедливости британцев было задето. Что вызвало еще большее возмущение в Британии, так это то, что Гарри и Меган связали торговую марку кембриджской четы со своей торговой маркой. Задевая герцога и герцогиню кембриджских, это заявление показало, как искусно пиарщики Меган и Гарри мутят воду в их пользу и в ущерб другим. и снова трансатлантическая разница не могла быть более заметной. В США люди даже не замечали важности этого момента. В основном, конечно, потому что британская королевская семья – это не их собственный институт, а просто источник очарования, восхищения, интереса или безразличия, в зависимости от точки зрения читателя. В Британии, однако, удар был заметен, несмотря на то, что не было никаких оправданных параллелей между ситуациями двух герцогских пар. Во дворце никогда не было беспокойства о том, что герцог и герцогиня Кембриджские занимаются коммерческой деятельностью, которая может привести к негативным последствиям для монархии, и эта пара никогда не скрывала своих коммерческих намерений перед властью. Однако этого нельзя было сказать о Саскской чете. Коммерческие планы герцога и герцогини Саскских в течение последнего года были яблоком раздора в Букингемском дворце. Они хотели получить разрешение делать все, что им заблагорассудится, без оглядки на дворец. никакого надзора, консультаций и конечно же никаких обвинений как это произошло когда дворец обнаружил что они заключали сделку с диснейем и Меэгган записала за кадровый голос для слонов без границ осенью 2019 года. На момент написания этой книги Меган и Гарри решили сотрудничать в качестве королевских родственников с американскими либеральными миллиардерами, причем каждая сторона будет продвигать филантропические акции другой и получать вознаграждение за это. Насколько серьезно Меган и Гарри будут восприниматься как дуэт в ближайшие годы, зависит от многих переменных. Последователи которых они приобретают, взаимовыгодные связи, которые они устанавливают с финансовыми учреждениями и такими людьми, как Билла Мелинда Гейтс и Опра Уинфри, И даже независимо от того, много новостей в этот день или нет, их новые посты будут привлекать большое внимание. Я предвижу, что они не скоро исчезнут из поля зрения общественности, потому что Меган и Гарри оба понимают, что известность — это товар с ценником, а звонкая монета — это не только деньги, но и слава и возможность использовать свой профиль для продвижения целей. Что касается славы и богатства в Америке, Меган права. Америка – несоединенное королевство. Ее ценности в некотором смысле полностью отличаются от наших. И то, что работает там, не работает здесь. И наоборот. Мне посчастливилось частично получить образование в Соединенных Штатах и прожить в Нью-Йорке до середины третьего десятка. У меня там есть друзья и родные, и я часто навещаю их. Поэтому я вижу обе стороны медали. британская пресса может придаваться иллюзиям, полагая, что Меэгган и Гри зачахнут на корню и умрут без ее внимания, но ничто не может быть дальше от истины, даже когда рухнет этот брак, Меэгган и Гари или Меэгган само по себе сохранят привлекательность. Может быть не так много, как было бы, если бы они сохранили свое положение, хотя это может измениться в зависимости от того, за какого миллиардера она выйдет замуж впоследствии. Всегда найдутся учреждения, которые хотят заполучить в качестве спикеров знаменитостей, даже если они больше не занимают первое место, за исключением пиар-кругов. В коммерческом мире есть также компании, которые будут платить хорошие деньги знаменитостям, таким как герцог и герцогиня Сасакски, чтобы помочь им в маркетинге их товаров, раскрутке их известности или повышении их престижа. Это тоже останется потенциальным источником дохода. Склонность Меэгган к публичности вместе с заявленным желанием быть самой известной женщиной в мире несомненно будет продолжать сливаться с ее амбициями, иметь в итоге самую большую в мире аудиториюн Instagram. Она будет использовать свои предпринимательские навыки для своей максимальной финансовой и репутационной выгоды. Я, например, буду очень удивлена, если мы не увидим гораздо больше шоу от Мэган с Гарри или без него в будущем. Она отличный манипулятор, и я с уверенностью ожидаю, что она сделает все возможное, чтобы работать на самом высоком уровне, так долго, как она может, и за все награды, которые она может получить для себя и для Гарри. Она и Гарри на словах будут поддерживать гуманитарные идеи, которые будут апеллировать к их политическим пристрастиям. ритики будут отвергнуты как расисты, антифеминисты и все остальное, что может быть брошено в них ее командой, а также сторонниками ее и Гари. Единственное, чего эти люди никогда не признают, это возможности того, что другие могут просто не любить Меэгган, потому что она неубедтельна. Что касается Гари, то я сомневаюсь, что он будет продолжать делиться своими страданиями с миром, за исключением тех случаев, когда это вызовет ответ, в котором они оба нуждаются. Он несомненно задействует другие струны для своего смычка. когда будет петь за ужином и играть мелодию, которую захотят услышать его поклонники и поклонники Мэгган. Вы можете сколь угодно часто делиться своим горем, но это лишь до тех пор, пока оно не наскучит. Более того, горе Гарри объясняет только часть его проблем с психическим здоровьем, как сказал мне один член королевской семьи. Гарри винит в смерти своей матери то, что не имеет к ней никакого отношения. Он не слишком умен, и дело в том, что Диана испортила его с самого начала, совершенно избаловав его. Она отказывалась признавать его место в существующем порядке вещей, так же, как и свое собственное. Многие из его глубинных проблем были вызваны этим отсутствием границ. Он никогда не будет здоров, пока не посмотрит фактом в лицо. Лично я не думаю, что у него хватит мозгов, чтобы сделать это. Есть, конечно, и другой взгляд на наследие Дианы. Поощряя Гарри верить в то, что он, как человек, был особенным, она освободила его от рабства положения и позволила ему функционировать вне королевского мира. потребовалось влияние Меэгган, чтобы показать ему, что он может создать свою собственную платформу за пределы микроолевского мира. Он был вдохновлен своей матерью, теперь также своей женой и он оставит свой след в мире так, как никогда не смог бы сделать без их участия. Тот поворот, который Гарри совершил под влиянием Меэгган весьма поучителен. До встречи с ней, и до обретения такой силы под ее руководством, что теперь он ощущает себя способным изменить мир, у него была некоторая неуверенность в себе, рожденная осознанием того, что он не был гением. Благодаря ее уверенности в себе и ее убеждению, что он не должен позволять себе быть ограниченным всем тем бредом, в который его приучили верить, он, кажется, избавился от этих запретов и теперь принимает ее теорию, что они оба намного умнее, чем нытики, которые проповедуют осторожность и ценность границ. Они верят, что единственное, чего они должны бояться,- это самого страха, и поскольку каждый из них бесстрашен по-своему, вместе они составляют комбинацию внушающую страх. Биспредельность, которую разделяют Гарри и Меэгган, должно быть очень волнительна. Она может привести к некоторым удивительным перспективам для них достойным рассмотрения. В отличие от Гари, представления о безграничности перевивались Меэгган с раннего возраста. Она была воспитана в убеждении, особенно ее отцом, что она — сила, с которой следует считаться, и что она имеет право, рожденное не рангом или привилегией, или даже талантом или достижением, но ее правом иметь голос в силу того, что она является самой собой. Очевидно, она знает свои сильные стороны, большая часть которых связана с решимостью, а не с образованием или даже с ведомленностью. Бесспорно, ее сильные стороны значительны. Критики, такие как Джиннен Нелтерпкаун, Подруга Меган предполагает, что она, возможно, настолько злоупотребляла ими, что они превратились в слабости. Меган дала волю своему желанию править, контролировать, принимать решения, добиваться своего бессогласия других, когда они стоят на ее пути или не согласны с ней, как она демонстрировала снова и снова с тех пор, как вышла замуж за Гарри и решила атаковать Королевский институт с тем, чтобы победить его на его собственной территории. Она твердо убеждена, что ее путь самый лучший, что она имеет право на то, чего хочет, только потому, что имеет на это право, будучи личностью, которая является, и что тем, кто стоит на ее пути не следует позволять одерживать верх. Это женщина, которая обладает полной властью, которая является грозным союзником, как и противником, которого нельзя недооценивать. Ее критики говорят, что она балансирует на грани ма и величия, что она поощряет Гарри стать более сильным. Это полезно для него, и ему не хватает ее контроля или интеллектуального мастерства, и поэтому он будет подвергаться большему риску, чем она. Какими бы мощными ни были силы, они нацелились слишком высоко, чтобы оставаться в безопасности. Меэгган и Гарри поддерживают ценности, популярные среди большого числа людей. И до тех пор, пока они продолжают это делать, пока Меэгган остается такой же взвешенной и разумной, как она есть, пока продолжает оставаться движущей силой в отношениях, есть вероятность, что они будут успешно разыгрывать карту своей известности. Конечно, все может измениться, если Меэгган пойдет в политику, потому что есть огромные различия между славой и политическими играми. И главное отличие заключается в том, что слава в основном связана с презентацией себя на открытой сцене. в то время как политика часто связана с тем, что происходит за кулисами. История Мэган поучительна тем, насколько сильной может быть высочайшая уверенность в себе. Она может обеспечить вам место за главным столом, но если это затем создаст такую ненависть, что люди станут от вас отодвигаться, как это произошло в Британии, то вы вряд ли окажетесь в выгодном положении. Безграничная самоуверенность Мэган до сих пор приводила к относительному богатству, одобрению и признанию того, чего, как она писала в своих блогах, она жаждала. королевская обстановка была слишком тесной и давящей для нее, в то время как ее недоброжелатели могли бы заключить, что она похожа на норму Дсмон из бульвара Ссет, реальность такова, что она видела, что роль королевского высочества в королевской герцогине и старшего члена самой важной королевской семьи на земле просто слишком мало для ее амбиций и потребностей. Как сказал сам Гари, она не изменилась. Это та самая женщина, с которой я познакомился и на которой женился. Она увидела возможность создать новую платформу, которая позволила бы ей использовать свой голос. Она могла бы соответствовать ее требованиям и принести ей богатство, власть, признание, одобрение и поддержку, к чему она так стремилась. Достигнув всего этого, Она покажет всем, как поклонникам, так и критикам, что она действительно необыкновенная, возможно, даже уникальная личность, и любите вы ее или же ненавидите, никто никогда не сможет отмахнуться от нее снова, как это случалось, когда она была скромной просительницей в Голливуде, пытающейся добиться успеха. Реальность такова, что потребности и амбиции Мэган были просто несовместимы с тем, чтобы быть членом королевской семьи. Но она хитрая. И хотя она своим уходом заслужила презрение британского народа, тем не менее она сделала это таким образом, чтобы повысить свой рейтинг там, где было действительно важно для нее, в Америке. То, как она это сделала многое говорит о ней она понимала что ей нужен хороший предлог подобно диане уэльской которая сознавала что потеряет сторонников и своей привилегии если признает что хочет свободы а потому винила чарльза в крахе своего брака тогда как на самом деле была сама виновата больше чем он так и меган должна была придумать вескую причину для выхода из той ситуации за возможность оказаться в которой большинство людей отдали бы руку и ногу вместо признания в Я хочу восхищения людей, а не критики. Мечтаю заработать сотни миллионов долларов, миллиарды, если смогу. И дворец мешает мне это сделать. Она начала говорить, что королевский образ жизни сокрушает мою душу, а также душу Гарри. И что ей нужно вытащить их оттуда для улучшения психического здоровья. В нескольких коротких фразах Мэган превратила свое желание сменить ограниченную и сдерживающую королевскую среду на ту, которая давала бы ей необходимую свободу передвижения и возможность контролировать все, в вопрос жизни и смерти. Она и Гарри столкнулись с риском пожизненной психической болезни. Не все в Британии были слепы относительно коварства Мэган, как она ловко поворачивает ситуацию в свою пользу. Один придворный, который восхищается ее спокойной выдержкой, сказал... Вы не смогли бы выгнать ее отсюда даже с помощью атомной бомбы, если бы дали ей свободу делать все деньги, которые она хочет. То, чего Меэгган хотела,- это свобода эксплуатировать себя и Гри с максимальной коммерческой выгодой, оставаясь при этом действующим членом королевской семьи. Но даже в этом случае она все равно стремилась бы создать американскую платформу, и не только потому, что там она хотела получить одобрение, в котором нуждалось, но там она могла бы более успешно контролировать контент с помощью прирученной американской прессы, а не неконтролируемой британской. «Во дворце случился настоящий шок от того, что Мэган настолько опустилась, чтобы использовать психическое здоровье в качестве прикрытия того, что по сути является жадностью и потворством своим желанием», как сказал один придворный. «Только избалованные дети думают, что их психическое здоровье страдает, если они не получают всего, чего хотят в жизни. Зрелые люди справляются с отчаянием, и с этим приходится справляться каждому». У тебя есть хорошее психическое здоровье только в том случае, если ты можешь разобраться с этим чувством самостоятельно. Если ты не можешь, это значит, что ты избалованный ребенок, которому нужно повзрослеть. Ее блоги указывают на то, что она всегда была склонна полагать. Она не достигла своих амбиций, и именно это больше всего повлияет на ее психическое здоровье. Но дворец неправильно понял ее отношение и полагал, что она только цинично использовала его. Связавшись с Гарри и обнаружив, что он, Уильям и Кэтрин уже имели интерес к этой теме и создали движение Heads Together в 2016 году. В области психического здоровья существует общее понимание того, что вы можете оставаться психически здоровым даже тогда, когда жизнь ставит вас на невыгодное положение, и вы должны адаптировать свои амбиции к реальности. Но бывают моменты, когда жизнь настолько подавляет вас, что вам нужна помощь. Психическое здоровье — не то же самое, что поверхностное счастье. Это означает хорошо справляться с ситуацией, даже когда дела идут не так хорошо, или, может быть, когда они настолько хороши, что нарушают ваше равновесие. Уильям и Гарри были известны в придворных кругах своими проблемами с психическим здоровьем, вызванными не только смертью Дианы, но и эмоциональными потрясениями в их ранней жизни. Они были типичными детьми развода, и это дало им понимание того, как несчастье влияет на психическое здоровье. Кэтрин, с другой стороны, была из счастливой семьи, но ее брат Джеймс Миддлтон страдал от депрессии, демонстрируя, что счастливое семейное происхождение не гарантирует хорошего психического здоровья. говоря о психическом здоровье Меэгган и гарри ставили себя в по положениеии когда их желание стоять на собственных ногах и достичь финансовой независимости можно было объяснить как проблему психического здоровья это было очень привлекательно для молодого поколения а также для американцев которые были их конечно целевой группой это также показало дворцу какими умными манипуляторами они были превращая свои амбиции во что-то чему могли бы посочувствовать их поклонники по словам одного из друзей гарри Мэган процветает только тогда, когда она может делать все, что ей нравится. Он обычно процветал, когда его помещали в безопасную среду с четкими границами и ясными ожиданиями, например, в армии. По словам его друга, Гарри не обязательно должен был делать только то, что ему нравилось, чтобы быть счастливым. Он с радостью делил с коллегами любую нагрузку, даже если задания были не из приятных. Пока они были необходимы и имели смысл в соответствующем контексте, он был готов к этому. Мэган не столь готова на самопожертвование. Что ей нравится, то ей и нравится. То, что не нравится, в этом она не будет принимать участие. Она больше не видит никакой пользы в том, чтобы изменить себя, чтобы приспособиться к какой-либо системе. Система должна измениться сама, чтобы приспособиться к ней. Что бы вы ни говорили о ней, требуется смекалка, смелость. И способность выйти замуж за королевского принца, стать королевской герцогиней, решить, что образ жизни вам не подходит и суметь сделать то, что никогда не делала ни одна другая жена из королевской семьи, а именно убедить его, что есть жизнеспособная и даже более привлекательная альтернатива, которая даст вам все, что вы хотите. Это очевидная самоактуализация в ее самой откровенной форме. Гимн эффективности, расширения возможностей и решимости. Гарри лишь согласился со всем этим. Создала же все Мэган. И она заслуживает похвалы. Вот они и уехали. Меган и Гарри добились своего. Они освободились от системы, которая, по их мнению, ограничивала их возможности, и заменили ее системой, созданной ими самими. Меган поручила своим друзьям объявить всего миру через журнал «Пипл», что счастлива тем, что они покинули Британию, и что они взволнованы своими перспективами на будущее. Они сейчас в Калифорнии закладывают основы для образа жизни, которого хотели, калифорнийского, в топ-листе, блестящего в современном стиле. Несмотря на заявленное ими стремление к уединению, они переехали в место, где папарацци будут иметь доступ к ним так, как этого никогда не было бы в Великобритании или Канаде. Правда в том, что и Гарри, и Меган хотят всевозрастающей известности. Они просто хотят ее на своих условиях. Они хотят голливудскую версию, а не британскую королевскую. Они не хотят делать то, что делают другие члены королевской семьи, а именно вставать с постели в 6:30 утра и одеваться, так чтобы быть готовыми к восьмичасовому вылету на вертолете, в одаленные уголке Англии, где они встретятся с группой рабочих, перережут ленточку или две, встретиться со школьниками, затем откроют мемориальную доску, Позже пообедают с мэром и местными достойными людьми, после чего продолжат серию малопривлекательных встреч и совместных мероприятий в течение оставшейся части дня и напоследок вернутся домой, чтобы быстро переодеться и принять участие в столь же скучном, но достойном вечернем мероприятии. Они освободили себя, чтобы иметь то, что они объявили обычной жизнью, хотя понятие «обычность» здесь весьма относительно, ибо их обыденность для сверхпривилегированных. Они говорят, что любят подолгу гулять, вместе заниматься йогой, много играть с Арчи и готовить. Они любят много свободного времени, чтобы сосредоточиться на себе и на Арчи, которого хотят воспитать как обычного человека. Это явно более простая жизнь, с меньшим количеством требований и большим вниманием к себе, чем было бы возможно, если бы они оставались действующими членами королевской семьи. Но это, несомненно, только часть картины. потому что Мэган — это электростанция, которая намерена сделать большое состояние и которая не отказалась от своих других больших амбиций, в том числе опередить Диану, стать самой известной женщиной в мире с самым большим количеством подписчиков в Инстаграм, а, может быть, даже стать президентом Соединенных Штатов Америки. Поэтому много времени тратится на то, что ее недоброжелатели могут рассматривать как заговоры и интриги, хотя ее поклонники поймут, что это творческая и находчивая стратегия действительно экстраординарной личности. несмотря на все жертвы которые он принес гарри кажется чрезвычайно привязан к меган он охотно если не с радостью отказался от своего собственного мира ради того который по ее представлениям они могли бы создать вместе однако к апрелю 2020 года стало очевидно что он изо всех сил пытается справиться с ситуацией приматолог и антрополог в доктор Джейн Гудал, подруга этой пары, была первой, кто нарушил молчание и подтвердил, что Гарри сложно приспособиться к своей новой жизни. Тругой его друг передавал жалобы Гарри. Я не подписывался ни на что из этого, когда женился. Гари также задавался вопросом, во что он влип. В Британии изобили тревогу, когда он начал сомневаться в целесообразности ухода из армии. Пока он барахтался, вечно бдительная и озабоченная дворцовая команда начала действовать. В мае мне позвонил безупречный источник и сообщил, что дворец начал строить планы его возможного возвращения. Одного. Очевидно, что даже такая сильная личность, как Меган, не смогла создать для Гарри четкую организацию и безопасность, которую он привык получать от армии, и ее планы на их славное совместное будущее не были такой уж замечательной заменой. Как он будет в конечном счете справляться с женой, которая рассматривает внешние ограничения как провокацию, а потому их нужно преодолеть или избежать, это еще предстоит выяснить. Неужели Мэган совершает ту же ошибку, что и Диана? Жена, которая держит мужа под каблуком и слишком настойчиво требует, чтобы ее муж отказался от всего, что ему дорого, ради своего счастья может подтолкнуть даже самого услужливого мужа к выводу, что эти жертвы не стоят того, чтобы сохранить брак. Наступил момент, когда принц Чарльз понял, что он скомпрометирует себя и исчезнет, если не предпримет тактического отступления. Это прозвучало предсмертным звоном брака принца и принцессы Уэльских. Неужели требования Мэгган сломают хребет и ее браку? По ее собственному признанию, она никогда не будет иметь дело с любым негативом. Это означает, что слово «нет» она считает неприемлемым. Нет никакой уверенности, как это будет происходить, если вдруг Гарри отклонится от ее сценария настолько, что перестанет петь с ней в унисон, или даже просто приведет ее в бешенство, молча противостоя ей. В любом браке наступает момент, когда члены пары, даже столь подходящие друг другу, как Гарри и Мэгган, расходятся. Станут ли потери Гарри настолько значительными, что они сломают хребет браку? Теперь это вопрос, который был бы немысленно даже в январе 2020 года. Хотя Гарри все еще влюблен в Меган, но бессодержательность и непредсказуемость их изобретаемого на ходу образа жизни уже показали, что у него и у Меган принципиально несовместимые подходы. Один из факторов, который может повлиять на то, чтобы он выдержал такой неопределенный и нестабильный образ жизни, это вопрос о том, что произойдет с Арчи, если он и Меган разойдутся. Меган уже разложила карты в свою пользу переехав с семьей в калифорнию если только гарарри не удастся вернуть себя арчи и Меэгган великобританию до развода то она будет иметь право оставить арчи в калифорнии это обречет отца и сына на трансатлантические отношения У Меэгган есть грозный союзник в лице и ее матери Дория очевидно высказала мнение что лучшее что могла сделать ее дочь это уехать из британии чтобы проложить себе новый путь в соединенных Штатах Она утверждала, что беспокоится о психическом здоровье Мэган, потому что та была так несчастна в Британии. «Она не понимает, что можно быть психически здоровым и при этом справляться с желанием постоянно добиваться своего», сказал мне один придворный. «Она не понимает, что существует огромная разница между требованиями избалованного, титулованного, переросшего невоспитанного ребенка и здоровыми ожиданиями разумного человека». Дория с ее образованием социального работника и опытом общения с обездоленными и неадекватными – которых поддерживает социальная система не имеет опыта общения с людьми чье значение настолько велико их привилегию уравновешивается самоотречением а жизнь предъявляет к ним требования и ожидает что они будут расти в подобных условиях и справляться с дискомфортом как сопутствующим фактором рост иногда болезннен но в конечном счете обогащает всех окружающих это недалекие люди жизнь которых была очень ограничена их скромными обстоятельствами миссис регланд приятная и достойная женщина но у нее очень мало опыта общения с большим миром а тем более с королевским что же касается ее дочери то она самая избалованная требовательная дура с какой я когда-либо имел несчастье столкнуться сказал один из придворных это мнение не разделяют поклонники меган в их глазах ее влияние на гарри и его последующее отделение от друзей семьи и королевского наследия представляется ничем иным как освобождением от того образа жизни который мешало ему сосредоточиться на действительно важных вещах Для них он является бенефициаром и ее щедрости но для значительного числа британцев он просто свихнулся и хотя его все больше и больше считают избалованным ребенком его очевидное отчаяние сделать все и вся чтобы сделать свою жену довольй вызывает как жалость так и осуждение и снова в дело вступает человеческий фактор семья пришла к пониманию чего не было в первые дни брака и конечно же до него насколько хрупки с точки зрения психического здоровья как гарри так и меган Они — котлы бурлящих, перегретых эмоций, которые не только угрожают извергнуться, но и часто это делают. Их страдания до переезда в США были ощутимы. Близкие были ошеломлены, увидев, насколько они были по-настоящему опустошены, несмотря на то, что многое было в их пользу и что они так любили друг друга. В то время как эмоциональная нестабильность Гарри была сдерживаемой до его женитьбы, под руководством Меган он научился входить в контакт и потакать своим эмоциям, давая им полную волю. Как она делала это с тех пор, как они поженились... и она получила товарища по оружию, который поощрял, а не сдерживал ее. По мере того, как они вдохновляли друг друга ко все более великим высотам честолюбия, решимости и страсти, преобладающей эмоцией становилась не радость, а не счастье. Этот диссонанс вызывало беспокойство и недоумение. Такую позицию кратко выразил Майк Тиндал, муж Зары Филлипс, дочери принцессы Анны, и таким образом муж двоюродной сестры Гарри, который суммировал мнение всей семьи, сказав «Единственное, чего я хочу, чтобы они были счастливы». Они должны найти свой путь, и если они счастливы, и Арчи счастлив. Это все, что вы можете пожелать им. Я уверен, что они преуспеют в этом. Избегание страданий, когда у пары так много преимуществ и привилегий, может показаться довольно жалкой целью. Но если это разница между глубоко несчастной парой и парой, испытывающей некоторое облегчение от страданий, это оправдывает мнение королевской семьи о том, что путь Гарри и Мэган к независимости должен поощряться. Все пары зажигают друг друга по-разному. Отношения Гарри и Меган, захватывающие сочетание того, как пара, полностью поглощенная друг другом и верящая, что сдержанность — это недостаток, которого следует избегать, а не добродетель, который можно использовать по мере необходимости, может получить доступ ко всему положительному и отрицательному в личностях друг друга и, сделав это, привести в движение цепочку последствий, которые превратили их из одной из самых популярных пар на Земле в одну из самых освистанных на родине Гарри. И все это произошло в течение 18 месяцев. У каждого из них двоих есть глубокие резервуары страсти, потворства своим желаниям, требования и агрессии, которые привели их к этому. В то время как никто не опасается за выживание Мэган, многие из близких Гарри боятся того, что произойдет с ним, если ветка, на которую он забрался при активном содействии Мэган, отломится. «Эта перспектива слишком ужасна, чтобы даже думать о ней», — сказала мне одна принцесса. «Есть такие вещи, о которых даже думать не хочется, а тем более о них говорить». Этот страх, что Гарри может все потерять или даже навредить себе, и есть то, что скрывается за предоставленной им двоим свободой действий. Самые поверхностные наблюдения показывают, что Гарри и Меган действительно те люди, которые признались, что испытывают глубокую эмоциональную боль и которые также значительно более чувствительны, чем средний человек. Хотя оба они возлагают вину за свои страдания на очевидные проблемы: Он на смерть матери, она на свою расовую идентичность. Од однако их критики имеют оправдание, утверждая, что такие страдания, в которых они признались, также связаны с более фундаментальными аспектами их идентичности, такими как чрезмерная эмоциональность и склонность слишком многое относить на свой счет. Гарри всегда был гораздо более эмоционально неустойчивым, чем Уильям, но не из-за смерти матери, а из-за того, что мать избаловала его, в то время как страдания Меган, по-видимому, больше связаны с тем, что ее отец слишком баловал ее с раннего детства, в результате чего она даже в детстве испытывала трудности с преодолением разочарования, которое приходит, когда она не может добиться своего. Как сказала одна из подруг, с которой они расстались после большого успеха Меган в форс-мажорах, Я ни на секунду не допускаю, что Мэг когда-либо испытывала на себе расовые предрассудки. Может быть, я и несправедлива к ней, но уверена, что все это ложные воспоминания. Никто не может припомнить ни одного случая, когда она испытывала бы те страдания, на которые теперь претендуют. Единственной болью, которую Мэг когда-либо испытывала, было ожидание осуществления своих амбиций. Это должно быть довольно болезненно для такого человека, как она, которая всегда получала все, что хотела, пока росла. Конечно если Меэгган склонна к позированию, о чем свидетельствует ее поведение, то ее страдания все равно будут искренними, Так что до определенной степени она все еще заслуживается страдания. Недавние исследования показали, что существует лишь небольшая психологическая разница между эффектом реальных и ложных воспоминаний. Поэтому тот, кто лжет себе и другим о том, что пострадал в результате инцидента, который он придумал, в итоге почти так же сильно страдает эмоционально, как и тот, кто действительно пережил этот опыт. Урок, который Мэган должна была усвоить, потому что в своем блоге она рассказывала о том, насколько эффективен самогипноз, она может многое внушить себе. Если она не может понять, что обвинение расовой принадлежности в собственных неудачах неизбежно принесет ей страдания, а не утешение, которого она искала, то это не сделает ее нынешние страдания менее реальными. Все это означает, что она в конечном счете сама ответственна за ту боль, в которую себя загнала, испытывая ее по меньшей мере на том же уровне. нако она не более ответственна за то, что была избалована, чем Гарри. Родитель, который балует ребенка, не оказывает ему никакой услуги. Диана и Том старший заслуживают порицание, но если первая так и не дожила до того, чтобы увидеть дело своих рук, то второй дожил. Если бы он воспитал свою дочь так, чтобы она была немного более скромного мнения о себе и признавала, что безграничное честолюбие не обязательно является дорогой к счастью, то она, возможно, достигла бы меньшего, но в то же время была бы избавлена от многих страданий. Да, она могла бы стать официанткой, как сказала ее сестра Саманта, если бы не помощь отца, но счастливая и довольная официантка могла бы иметь лучшую судьбу, чем несчастная ангерцогине, которой она стала. Как и многие люди, чьи родители разрушительно потакали им, Меган и Гарри склонны винить всех и вся, кроме себя и собственных недостатков характера, в своей неспособности испытывать удовлетворение в жизни, к которому они стремятся и считают, что имеют на это право. Ни для кого не должно было стать сюрпризом, что они в конечном итоге обвинят британскую прессу в своей неспособности наслаждаться изобилием, которое им было даровано. Пресса доставляла им неприятности. И понятно, что это им не нравилось, но Меган и Гарри так удобно смешивали разные проблемы, обвиняя журналистов, избивали общественность с толку относительно того, на ком в реальности лежит ответственность. Удобный враг всегда является полезным инструментом для упреков, а вот принять ответственность за свои недостатки сложно. Полезно, когда вы открываете для себя новые горизонты и пытаетесь завоевать популярность среди голливудской элиты. как это было с Мэган и Гарри. Но в то же время, как их сторонники купились на их объяснение, что именно британская пресса вызвала их проблемы, более информированные и более осведомленные наблюдатели по ту сторону баррикад понимают, что Мэган и Гарри в конечном итоге сами несут ответственность за свое собственное счастье. Идея о том, что человек не может вести созидательную и полноценную жизнь, будучи подверженным негативной огласке в прессе, является абсурдной. Я живое тому доказательство. И я не уникальна. Независимо от чьей-либо точки зрения, не может быть никаких сомнений в том, что самым разрушительным действием, которое предприняли Гарри и Меган, прибыв в Калифорнию, было объявление войны большей части британских изданий. До день до 94-го дня рождения королевы 21 апреля 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, когда большая часть мира была заблокирована и повсюду люди умирали или страдали от серьезных трудностей, они заставили своих людей опубликовать декларацию в адрес редакции The Sun, The Daily Mail, «The Daily Express» и «The Daily Mirror» на чистом жаргоне «Саншайн Сакс» им сообщили. Поскольку герцог и герцогиня Сасакски теперь вступают в следующую главу своей жизни и больше не получают никакой государственной поддержки, мы устанавливаем новую политику отношений со средствами массовой информации, особенно в том, что касается вашей организации. Как и вы, Герц и герцогини Сасакские верят, что свободная пресса краеугольный камень любой демократии, особенно в кризисные моменты. В лучшем проявлении эта свободная пресса освещает темные места, рассказывая истории, которые иначе остались бы невысказанными, отстаивая то, что правильно, бросая вызов власти и привлекая к ответственности тех, кто злоупотребляет системой. Говорят, что журналистика прежде всего обязана говорить правду. Герцог и герцогини- Сасакские полностью согласны с этим. Вызывает серьезную озабоченность, что влиятельная часть средств массовой информации на протяжении многих лет пыталась отградиться от ответственности за то, что они говорят или печатают, даже если они знают, что распространяемые ими сведения искажены, ложны или беспричинно агрессивны. Когда властью пользуются без всякой ответственности, доверие, которое мы все оказываем этой столь необходимой отрасли, ослабевает. Такой способ ведения дел имеет реальные человеческие издержки, и он затрагивает каждый уголок общества. Герц и герцагини- Сасакские наблюдали, как жизнь людей, как знакомых так и незнакомых, была полностью разрушена без всякой уважительной причины, кроме того факта, что непристойные сплетни увеличивают доходы от рекламы. С учетом сказанного пожалуйста, примите во внимание, что герцог и герцогини Саакские не будут иметь дела с вашим изданием. Не будет никаких подтверждений и никакого взаимодействия. Эта политика устанавливается и для их коммуникационной команды, чтобы защитить их со стороны отрасли, которую читатели никогда не видят. та политика не направлена на то, чтобы избежать критики. Речь не идет о прекращении публичных разговоров или о цензуре корректных репортажей. Средо массовой информации имеют полное право сообщать и иметь свое мнение о герцгие и гертогине Сасокских хорошее или плохое. Но оно не может быть основано на лжи. Они также хотят быть предельно ясными. Это ни в коем случае не общая политика для всех средств массовой информации. Герцог и Герцагини Сасокские с нетерпением ждут возможности работать с журналистами и медиаорганизациями по всему миру, взаимодействовать с низовыми сМИ, региональными и местными СМИ, а также с молодыми перспективными журналистами, чтобы осветить проблемы и дела, которые так отчаянно нуждаются в признании. И они с нетерпением ждут возможности сделать все, что в их силах, чтобы открыть голоса, разнообразные и в недостаточной степени представлены, которые необходимы сейчас больше, чем когда-либо. Чего они не сделают? так это не предложит себя в качестве валюты для экономики наживы и искажений. Мы воодушевлены тем, что этот новый подход будет услышан и уважаем. Неудивительно, что это письмо омрачило весь день рождения Елизаветы II, еще раз доказав, что ни одно событие не было настолько значительным или незначительным, чтобы деятельность Гарри и Мэгган не заглушила его. Ни один искушенный читатель не усомнился в том, что письмо было мастерски подготовлено ловкими, умными американскими медиаманипуляторами. Помимо языка, который был чисто американским, тон письма звучал как нью-йоркские метелки, смоченные в соленой воде озера Малибу. Это была демонстрация силы ханжества и лицемерия. И главная цель состояла в том, чтобы отгородиться от тех печатных органов, которые не были достаточно угодливыми, намеренно запутывая проблемы и тем самым обманывая несведущую публику, заставляя ее признать, что страдания Меган и Гарри приравниваются к реальной человеческой цене, и такой способ ведения дел поражает своих подлинных жертв. Как одна из тех, чья жизнь была полностью разрушена без всякой уважительной причины за последние 46 лет, и кто успешно подал в суд на все четыре компании и фактически судится с одной в данный момент, я лучше, чем кто-либо могу сказать, что действия Гарри и Мэган были неоправданными, не способными быть оправданными и опасными для благополучия британского народа и свободы британской прессы. Я была ошеломлена тем, что они и их советники могли иметь наглость так цинично приравнивать свою ситуацию к реальным страданиям других людей, включая меня, как будто сломанный ноготь приравнивается к потере руки. То, что пытались сделать Меган и Гарри, было не только некорректным. Это был прямой вызов протоколам, которыми руководствуются два величайших института нашей страны, а именно монархия и пресса. Они пытались оправдать создание новой и опасной политики, способной ослабить все здание, на котором зиждилась наша свобода слова. Их претензии на жертвенность были ложными. Да, они подвергались критике, но в целом эта критика была основана на фактах. Она не была основана на лжи. Кем они себя возомнили, стремясь опрокинуть и тем самым поставить под угрозу устоявшиеся протоколы, которые были тщательно выверены, чтобы защитить всех в этой стране, не только тех, о ком писали, или тех, кто писал, но и тех, кто работал в газетной индустрии. потому что Меэгган и Гри чувствовали, что с ними поступили несправедливо. Они были безрассудны и не обращали внимания на последствия, которые их действия потенциально имели для нации в целом. В своем беспокойстве и осмелюсь сказать ошибочном понимании того, насколько они имеют право защищать свои собственные чувства, они отожествляли эти чувства с еще большим ущербом, которому подвергали всех остальных, ослабляя прессу. Могу ли они действительно быть настолько слепы в отношении того, где лежит реальность, что искренне верят в то, что их оскорбленные чувства оправданы, подвергая опасности целую отрасль, когда в систему уже встроены гарантии, с помощью которых пострадавшие могут получить защиту или справедливость. Что делало действия Гарри и Меган такими ужасными, так это то, что они, казалось, не задумывались об их последствиях для чьих-либо интересов, кроме своих собственных. Ян Мюррей, исполнительный директор общества редакторов, целью которого является защита свободы СМИ, ответил, объяснив, «Хотя герцог и герцогиня говорят, что поддерживают свободную прессу и все, что она отстаивает», невозможно отделаться от ощущения, что их действия здесь в равносильной цензуре. Декттуя с какими средствами массовой информации они будут работать, а какие будут игнорировать, они без сомнения, не преднамеренно помогают богатым и сильным повсюду использовать свой пример в качестве предлога для нападения на средства массовой информации, когда им это удобно. Хо хотя мистер Мюррейс мог бы с честь их уловко непреднамеренной, и следовав я поняла, как агрессивно, даже оскорбительно аншанакс подходит к любому средству массовой информации, которая не падает к ногам их славных клиентов и не лежит подошвы и грязных ботинок, как если бы они были богами, которым поклоняются. Я не сомневаюсь, что Гарри Меэгган и их советники посми намеревались вполне осознанно оказать помощь богатым и влиятельным повсюду, чтобы нанести удар посредством массовой информации. Как сказал Мартин Немеллер, пастор-антифашист, обращаясь к немецкому народу в 1930-х годах, перед тем, как его отправили в концлагеря Заксенхаузен и Дахау, «Сначала они пришли за коммунистами, но я молчал, потому что не был коммунистом. Потом они пришли за мной, и не осталось никого, кто мог бы говорить за меня». У уникальнальная попытка Меган и Гари изменить способ работы британской прессы не принимала во внимания тот факт, что британская пресса является неотъемлемой частью британской национальной жизни, а пристальное внимание к жизни и деятельности героев журналистских материалов является приемлемым. Как выразился принц Филипп, роль прессы состоит в том, чтобы быть навязчивой. Это жизненный факт, и мы его принимаем. Как члены королевской семьи, пусть и частично отделившиеся, проживающие за границей, Гарри и Мэган обязаны уважать и соблюдать правила и обычаи страны, которой правит его бабушка и королем которой однажды станут его отец и брат. Уже существуют тщательно разработанные протоколы, гарантии и законы, иные из которых были приняты совсем недавно, а другие существуют десятилетиями, а иногда и столетиями, защищающие права тех, кто пишет в прессе и тех, о ком пишут в прессе. Все британские газеты обязаны ссылаться на человека, о котором они пишут, чтобы получить его комментарии. Это право задает рамки для обеих сторон, защищая не только предмет статьи, но и издание, публикующие статью. Поскольку американские СМИ кормили читателей историями о том, что Меган стала жертвой из-за своей расы и класса, по ту сторону Атлантики было значительно больше сочувствия к ней и Гарри, чем если бы американцы знали, что факты неверно поданы и искажают смысл для защиты герцога и герцогини Сасекских. меня например угнетало что умные манипуляторы могут так искажать повествование и реальность в ущерб целой нации но мир изменился до неузнаваемости из-за пандемии коронавируса вещи которые казались значимыми до логдауна стали просто неуместными после него естественно это коснулось Маэгган и гарри вместе со всеми остальными в то время как другие члены королевской семьи внушали британской публике любовь благоразумным простым и адекватным поведением а Гарри и Меэгган с трудом находили нужную ноту, находясь в своем временном жилище в Каалифорнии. Когда пандемия свирепствовала и люди начали умирать тысячами, когда больницы заполнились, а премьер-министр Борис Джонсон заразился и чуть не умер, выжив только после того, как его поместили в реанимацию, и во всем мире воцарился хаос относительно того, каким должен быть наилучший курс действий для борьбы с вирусом и предотвращение его распространения. В это время сообщения Гарри и Мэгган не сделали ничего для повышения их репутации. Они посоветовали людям, которые еще несколько недель ранее говорили, что они должны мыть руки, сделать это же, а затем величественно сообщили миру, что они будут предоставлять обновленную, самую лучшую и точную информацию. Поскольку все сходились на том, что даже эксперты не знают, с чем они имеют дело, Гарри и Меган обнаружили, что их высмеивают за то, что они претендуют на уровень знаний, которым не могут обладать. т их сайт был закрыт и им пришлось полагаться над дружественных журналистов и посты своих сторонников. к этому времени они стали казаться неуместными и не в теме и те из нас, кто желал им добра надеялись что они задаятся до тех пор пока кризис не закончится. к счастью они действительно затихли но всего лишь на несколько дней, а затем всплыли, предлагая свою помощь и поддержку людям. Их профессионально выверенные и тщательно подобранные предложения, очевидно, были продуманы вместе с советниками, чтобы поддерживать их популярность точечной подачи информации. Каждый из них пообщался с кем-то, кто затем с гордостью поделился своим опытом с более широкой аудиторией. Поскольку было маловероятно, чтобы кто-то из этих людей нарушил частную жизнь пары, то вывод был один – Гарри, Меган и Сан Шен Сакс получали поддержку за кулисами. Это подтвердилось, когда исполнительный директор Project Angel Food, благотворительной организации, которую любит Дория Регланд, сообщила в Инстаграм, в честь праздника Пасхи герцог и грицогини провели воскресное утро, добровольно участвуя в проекте Angel Food, и в среду они продолжали доставлять еду, чтобы освободить наших перегруженных работой водителей. Это был их способ поблагодарить волонтеров, поваров и персонал, которые неустанно работали с тех пор, как начался кризис с COVID-19. Для нас это большая честь. Это был гораздо более подходящий для Гарри и Меэгган тотон в сравнению с тем, что они получали от британских СМИ. И, конечно же, американская пресса не только освещала эту историю с позитивом, который являлся столь яркой особенностью для СМИ этой страны, но даже сумела получить фотографии Меэгган в маске и Гари в бандане, доставляющих еду. Журнал People, чьи репортажи о них сродни тому, что было с его матерью, когда она была жива, не только добросовестно сообщал об этих действиях, но и сумел получить безоговорочное одобрение пары, когда опубликовал статью с фотографиями о том, как они выводят своих собак на прогулку. Очевидно, Гарри и Меган в стиле Кардашьян поддерживали новости о себе, курируя свое освещение в медиа так и тогда, когда и как это им было удобно. Это вызвало большое возмущение в Британии поскольку люди задавались вопросом, почему гарарри и Меэгган считают приемлемым, чтобы американские издания фотографировали их выгуливающими собак, но при этом жаловались когда британская пресса делала то же самое и предоставляла столь же безобидное освещение. Гарри и Меэгган похоже полагали, что в своей битве с таблоидами задействовали обоюдно выгодный сценарий. Если бы они победили четыре газетные компании, то добились бы своей цели жесткого управления своей публичностью но если бы они потерпели неудачу то то стали бы еще более знаменитыми и воинственными, чем уже были. Исходя из теории, что плохой рекламы не существует, они выиграли бы, даже если бы проиграли. Хотя их действия подтверждают эту гипотезу, Меган, по-видимому, является движущей силой этой уловки. Иск, который она подала против The Mail on Sunday за нарушение конфиденциальности данных и авторских прав, продемонстрировала ее решимость противостоять своим противникам, даже несмотря на то, что она выставила своего отца в роли одного из них. Если дело дойдет до суда, он обещает быть свидетелем. Это будет шоу номер один в городе, причем город- это весь мир. Если название игры, поддержка ее широкой публичности, то Меэгган преуспевает независимо от исхода. Как бы то ни было, доказательства представленные Меган, это палка о двух концах. Об этом говорят и утверждения ее отца. Она ни разу не ответила на его многочисленные попытки связаться с ней после свадьбы. Она вычеркнула его из своей жизни с решимостью, которая нашла бы отклик у Гарри не только потому, что он представляет собой образец вышвыривания людей, когда они ему не нравятся, независимо от того, насколько длительными или близкими были отношения, но и потому, что это была также особенностью образа действий его покойной матери. возможно Меэгган перестала заботиться о том что они подумают все кроме гарри и ее поклонников она знает что они не критично примут все что она скажет поэтому ей не нужно беспокоиться о чеей-либо кроме их реакции или может быть ее положение действительно вскружило ей голову как том К queин рассказывает в книге кенингтонский дворец интимные мемуары от королевы марии до Меэгган маркл Мо быть она действительно ивалась властью на чем настаивал обслуживающий и наблюдающий за ней персонал Могла ли быть какая-то справедливость в том, что они прозвали ее трудной герцогиней, ищущей выгоду, которая была также Ди второй или лайт-версией Ди и ожидала, что все склонятся перед ней и примут как Евангелие все, что бы она ни сказала? Ее поведение в судебном процессе против отца, безусловно, оправдывало такое толкование. Она делала самые невероятные и аномальные заявления. Поскольку ее дело не имело бы смысла, если бы она призналась, что попросила своих пятерых друзей слить содержание письма в журнал People, вы не можете юридически утверждать, что ваша личная жизнь была нарушена, когда это было сделано по вашему приказу. Она поклялась, что они сделали это за ее спиной, без ее ведома, согласия или одобрения. Если это правда, то это выглядело удивительно, но если неправда, то было лже-свидетельством. В любом случае, это было невероятное заявление. Меган явно не обвиняла никого из пятерых, кто предал ее доверие. Вместо того, чтобы подать в суд на них за то, что они разглашали ее личную жизнь, где и произошло настоящее нарушение, она подала в суд на газету, которая дала ее отцу, настоящей жертве нарушения, площадку для защиты себя. Недоверие громоздилось на недоверие, когда речь заходила о масштабах иска. Он был раздут сверх всякой меры, превратившись из простого дела в подобие публичного расследования, в ходе которого The Mail on Sunday будут судить за каждый проступок, который Меган хотела бы им приписать, независимо от того, имеет ли это отношение к рассматриваемому делу. «Очень маловероятно, что ее адвокаты рекомендовали подобные действия», заметил один принц, хорошо знающий закон. «Она, кажется, думает, что поскольку работала в вымышленной юридической фирме в форс-мажорах, она является экспертом в области юриспруденции». Конечно, адвокаты обязаны давать советы, но клиент – это тот, кто дает им указания. И поскольку адвокатам платят, независимо от того, выигрывает клиент или проигрывает, то именно клиент должен проявлять здравый смысл и делать правильный выбор. Меган явно сделала все, что угодно, но только не это. И после заявления The Mail on Sunday с просьбой отказать в львиной части ее иска, судья Уорби должным образом это сделал. Это был лишь первый из многих раундов в деле, который обещает быть проигранным. опро о том кто действительно выигрывает и кто проигрывает, не говоря о финансовой стороне дела остается открытым в этой игре двойного и тройного блефа. Жнал де Sundayday таймс камилла Лг писала в апреле 2020 года кто победит не имеет значения во многих отношениях она уже проиграла. Если она держит верх через две, три или даже четыре недели хлестких историй о своих разрушительных амбициях и отвратительной одержимости своим имиджем, это будет день газетных заголовков. Тем временем она превращает их обоих в корм желтых журналов, говоря Гарри, что ему становится лучше, хотя на самом деле ему становится хуже. Она посчитает весь процесс как очередную несправедливость, что бы ни случилось. Лонг. Не является поклонницей королевской семьи и во многих отношениях считает их бледными нес свежжимими не харизматичными личностями которыми они и являются но по крайней мере у них есть деликатность чтобы знать когда остановиться но Меэгган так кто думает что может победить во всем быть центром всеобщего внимания иметь моральное превосходство в любом споре и эго ослепляет ее оно даже ослепляет людей работающих на нее но так ли это Чего не понимают британцы и американцы, так это того, насколько их нации различаются. Помимо общего языка, у них мало общего. В Британии репутация, однажды разрушенная, редко поддается восстановлению. Но за океаном это не так. Многое из того, что отталкивает британцев в характере Меган, воспринимается гораздо более сочувственно на ее родине. То, что считается шикарным и стильным в США, считается дорогим и претенциозным в Великобритании. То, что здесь считается высокомерием, там считается уверенностью в себе. То же самое относится к напористости, агрессивности и к тому, что в просторечии называется хренью. Поскольку Меган американка и королевская особа, ее освещение там всегда будет иметь элементы местной гордости, если только она не будет настолько перегибать палку, что даже они устанут от нее. Меган также является бенефициаром неправильного представления о том, что она стала жертвой расизма и снобизма. Она и Гарри были счастливы оставить эти слухи в силе, возможно, потому что убедили себя в их истинности, хотя есть все основания предполагать, что они знают, что это фиговые листья, за которые они удобно ухватились, скрывая свои очевидные огрехи способами, которые им неудобно или невыносимо показывать. Возможно, им действительно не хватает проницательности, и они действительно верят, что их недостатков не существует, что их критики порочны и предвзяты, когда на самом деле эти просто видят, что новый наряд короля – вовсе не великолепное облачение, как ему думается». В любом случае, это не должно иметь никакого значения для исхода игры в известность, пока Мэган и Гарри продолжают играть в нее так, как они это делали. Слава в американском стиле — гораздо более легкий товар для использования и поддержания, чем в британском. Например, когда Мэган и Гарри сообщили миру, что они с Арчи поздравили королеву с днем рождения по видеосвязи, американцы приняли эту информацию конфиденциального свойства за чистую монету. А тон истории был таким, как «Мила», «Счастливые семьи». Однако в Британии их снова обвинили в лицемерии, поскольку королева потребовала, чтобы все сообщения внутри семьи оставались конфиденциальными. Меэгган и Гари, несмотря на собственное признание в желании сохранить личную жизнь в тайне, нарушили не только свою личную жизнь, но и ее тоже. Но американцы даже не знают о таких нюансах. Их прессе не хватает интереса к проверке, как это свойственно англичанам. То, как на сегодняшний день Меган с Саншайн Сакс управляют освещением их с Гарри в прессе, похоже, соответствует тому, чего они хотели. Несомненно, все они помнят об огромном успехе, которого кардашьяны достигли благодаря тактике захвата внимания сомнительного вкуса. Секс-ленты, вагинальные показы и ежедневные показы самых обыденных и нудных подробностей их эгоцентрической жизни, которая, несмотря на свою врожденную пустоту, вульгарность, грубый материализм и тупость, тем не менее вызывает одобрение их многочисленных поклонников. Если такое оскорбление хорошего вкуса может обеспечить им успех, то нет никаких причин, по которым Меэгган Марклл и Гарри не могут пойти дальше, торгую своей классностью и титулами и стать королевской версией такого подхода. Все, что Меэгган следует делать- это поддерживать уважение к себе своих соотечественников американцев. А преданный Гарри след за ней по пятам до тех пор, пока они остаются дуэтом. В настоящее время они, похоже, извлекают выгоду в Соединенных Штатах не только из своей поверхностной привлекательности в качестве членов королевской семьи, но и из-за блуждения, что Меган стала жертвой британцев. Эта гремучая смесь повысила популярность Меган в различных отношениях. С одной стороны, все восхищались ее несомненным стилем и красотой, А с другой стороны, ее поклонники сочувствовали тому факту, что она по-женски боролась и убивала драконов расизма, снобизма, женоненавистничества, ревности, отсутствие признания и множество других проблем, на которые она и Гарри намекали всякий раз, когда делились своим путешествием со своими поклонниками. Одно из многих преимуществ известности в Соединенных Штатах заключается в том, что американцы гораздо охотнее восхищаются, не придираясь к мелочам, в отличие от того, как это делают англичане. Американцы готовы принять за чистую монету то, что они не могут быть виноват. на что британцы никогда бы не купились. Британцы не хотят, чтобы у их героев были глиняные ноги. Вот почему слава в США намного легче и головокружительнее, чем в Великобритании. Еще одно очень важное, но малопризнанное различие — Это не одинаковые роли, которые таблоиды играют в каждой стране. в СШ они игнорируются как эксцентричные органы бессмыслицы. Это объясняется тем, что они часто и бывают такими. Од однакоко великеликобритании к содержанию этих изданий вполне обоснованно относятся гораздо серьезнее. И тут про появиласьилась хитрость саншайн Саккс и Меэггансгарри. американцы думают, что они ведут благородную борьбу против клеветников. и поэтому будут игнорировать все, что говорят британские таблоиды. Это изменится только тогда, когда американцы проснутся и поймут, что таблоид не означает того, что они думают. Они сбрасывают британцев со счетов на свой страх и риск. Несмотря на различия между двумя культурами и на жалобы Гарри и Меган на то, как сильно они страдают от пагубных последствий славы, нет никаких сомнений, что они наслаждаются своей известностью. Если бы они этого не делали, то не стали бы так усердно добиваться огласки. Ни одно событие, которое можно использовать, каким бы обыденным оно ни было, никогда не пропадает в мусорном баке тишины. Раньше Гарри был более сдержанным, чем сейчас. но и он и Меэгган всегда старались не упустить шанс, когда речь шла о публичности. Разница между ними заключается в том, что Гарри раньше добывал этот богатый пласт в пользу благотворительных организаций вроде Сенттабл и таких стран, как Леоа, никогда не думая о личной выгоде, в то время как сейчас, что они делают зависит от того, как это повлияет на их бренд не только репутационно, но и финансово. Без сомнения гарарри и Меэгган чрезвычайно близкая пара. У них есть общие цели и мотивы, которые влияют на все, что они делают. Это общая связь на основе боли, испытанные ими в детстве, похоже позволила Гарри и Меэгган оказаться втянутыми в мифологическую борьбу. Он против убийственной прессы, не несущая ответственность на смерть принцессы Даны, которую Гарри стремится возложить на нее, она, против российского и враждебного мира, который должен был отвергнуть ее. Они оба заперты в котле боли и безрезультатно возлагает вину на других, а при этом решение их проблем лежит в совершенно разных и более позитивных направлениях. Как бы не обстояло дело с их болью но Меэгган и гарри дуэт который защищает себя используя любой ресурс в своем распоряжении на сегодняшний день их поклонники принесли в жертву ее отца его брата его невестку и даже его несогласную бабушку несут ли они ответственны за эти завуалированные атаки или же только выигрывают от них но на самом деле не заставляют других совершать их от своего имени а Как бы то ни было, тот факт, что они не отмежевываются от подобных историй, получая от них выгоду, заставляет гадать о степени их знаний и участия. Ответственны или нет? Цель каждой атаки всегда состоит в том, чтобы сохранить их лицо, похоронив всех остальных под обстрелом. Это была та же игра, в которую играла Диана. И поскольку это абсолютно противоположно тому, как действуют члены королевской семьи, Гарри и Меган должны взять на себя ответственность и отговорить своих друзей и партнеров от такой отвратительной, разрушительной игры. Насколько разрушительна она может быть, я поняла, когда без запроса с моей стороны получила конфиденциальную информацию, которую меня попросили принять, и она, правда это или нет, это совершенно отдельный вопрос, исходило от самого Гарри. Вероятно, существовала надежда или ожидание, что удастся привлечь моей симпатии, и поскольку я уже была известна как беспристрастный комментатор, который болел за них, но сомневался в целесообразности некоторых действий Мэгган, я должна была заключить, что они или кто-то из их близких пытался начать диалог от их имени. В королевских и аристократических кругах не было секретом, что я пишу эту книгу. Сотрудничество, которое мне было обеспечено, как видно из содержания этой работы, оказалось настолько всеобъемлющим, что я словно вернулась назад почти на три десятилетия, когда писала книги о биографии Дианы. Когда январь 2020 года подходил к концу, история повторилась совершенно неприятным, но поучительным образом. После того, как британский «Пятый канал» передал информацию с Томасом Марклом, в котором тот ясно дал понять, что любит свою дочь и страшно расстроен потерей их отношений, а также недоумевает, почему она отказалась с ним связаться, мне позвонила чрезвычайно известная женщина с хорошими связями, которая имеет контакт с Гарри через одного из его ближайших друзей. Хотела ли я знать истинную причину, по которой Меган пришлось разорвать отношения с отцом? Конечно, я хотела. Затем последовали танцы с бубном, в которых она утверждала, что правда настолько ужасна, что никак не может заставить себя произнести эти слова. Я должна была указать, что писатель не может рассматривать, а тем более использовать утверждение, которое не сформулировано ясно. затем не сообщили что сам гарри считает эту информацию правдой как будто это каким-то образом смягчить то что было так таинственно ужасно и потому не могло быть выражено словами я не сдавалась все же я должна была ее узнать затем мне предложили угадать что самое худшее что дочь может иметь против своего отца не будучи простаком или трехлетним ребенком я сразу же поняла к чему это ведет но все же отказалась быть втянутой в это, указав, что ответственный автор не догадывается, а полагается на информацию, которая свободно передается. После самой чудовищной трипотни моя собеседница ухитрилась выплеснуть гнусное слово «вмешательство». Я спросила, что означает это слово в данном контексте, и у меня не осталось никаких сомнений в том, что оно означает. «Я ужасно сожалею». Но любой человек у которого есть совесть или сердце и кого приглашает обвинить человека чья дочь расточала похвалы его родительским навыкам всего за несколько недель до того как встретила своего принца должен быть действительно низким чтобы поверить в такую уничижительную информацию я зачла своим долгом указать информатору что гарри не может поверить ни во что подобное если он это сделал то то это означает признание им, что Мэган была наглой лгуней, которая выдумала истовы любящего ее отца, чтобы произвести впечатление на читателей своего блога и на всех остальных тем, насколько она достойна любви такого замечательного человека. Либо дело обстоит так, возможно, она лжет сейчас, либо кто-то хитро придумал все это, чтобы завоевать мое сочувствие. Это, конечно же, отбросило меня назад в плохие старые времена 1990-х, когда писались причудливые истории, которые имели так много комбинаций, что их цель часто была не ясна. хотя их источник был столь же прозрачен, как только что очищенное стекло в Кенсингтонском дворце. Конечно, следует допустить возможность, что Гарри ничего не знал о телефонном звонке, хотя более вероятным представляется обратное. Несмотря на то, что тогда он находился в Англии, это вполне могло быть совпадением. Его знакомая, зная, что я не его сторонник, но и не обличитель, могла попытаться повлиять на мое повествование таким образом, чтобы у меня возникло искушение более благосклонно взглянуть на отношение Мэган к своему отцу. Нужно всегда сохранять непредъзятость ума, пока не появятся все доказательства, Но когда ветер сильно дует в определенном направлении, Флюгер, естественно, фиксирует этот факт. Становится все менее вероятным, что Маэгган и Гарри вернутся жить в Британию в ближайшее время, если вообще когда-нибудь вернуться. Все указывает на то, что они останутся в Соединенных Штатах. За заработают ли они большие деньги, к которым стремятся? это уже другой вопрос. Они вполне могут это сделать, хотя есть также все шансы, что они могут заработать меньше, чем надеялись. В любом случае Меэгган разрушила свою приемлемость в британском истеблишменте так, как никто другой не делал с тех пор, как Данана Уэльская, фигурально выражаясь, совершила публичное самоубийство, извергая свою желчь Мартину Башеру в надежде, что так лишит Чарльза за его право на трон. С тех пор и до самой ее смерти почти все двери, в том числе и в ее собственной семье были закрыты для нее, Но даже и до этого она была настолько маргинализирована, что играла в догонялке с людьми, с которыми поссорилась, включая меня. Гарри относится к другой категории. Хотя нет никаких сомнений в том, что он испортил свою репутацию, сбежав. Если же ему придется вернуться в Британию, он будет вновь принят с достоинством и даже состраданием. Но репутация в Британии подобна прекрасно сделанной стеклянной вазе. После того, как разбилась, даже если будет склеена и выглядит нормально, она никогда не держит воду так, как раньше. Ее фундаментальная функция изменяется. Она имеет меньшую ценность. славные дни гарри как общественного деятеля в британии закончились не только потому что он покинул свой пост но и потому что слишком много людей высказали мнение что он слабый жалкий и подкаблучник продолжаются рассуждения о том продлится ли брак Меган и гарри как уже говорилось с самого начала люди во дворце заключали пари дадут ли они ему два года или пять лет даже жермен гриер вступила в разговор надеясь что слова Меэгга на любви были искренними Я тоже надеюсь на это, потому что у меня нет никаких сомнений в том, что Гарри искренне любит ее и будет убит Горем, если она окажется миражом, а не оазисом, которым он ее считает. Я точно знаю, что семья Гари надеется, что брак продлится долго, но не будет заключать никаких пари на этот счет. Они были в ужасе от того, как Меэгган повлияла на Гари, что он отказался от всего принадлежащего ему по праву рождения. Короолевская власть- это как светская религия. Если вы становитесь отступником, вы неизбежно заработаете неодобрение всех истинно верующих. Даже самая непредвзятая семья не может быть высокого мнения о том, кто стал причиной ухода любимого члена семьи, и факт заключается в том, что их мнение отражает их потерю. Даже королева, которая является самым большим утешителем из всех, недвусмысленно выразила свое неудовольствие. У нее много друзей, и она была откровенна в выражении своей точки зрения. Два разных и абсолютно надежных источника сообщили мне, что она считает образ действий Мэган лишь немногим лучше поведения шлюхи. Это не означает, что она считает Меган потаскухой. Она просто считает ее человеком, чье чувство долга, ответственности и самовозвеличивания допоминают категорию женщин, которые заботятся о себе так, как другие женщины не стали бы. Эти замечания никоим образом не идут в сравнении с описанием, данным Елизаветой, королевой-матерью, герцогиней Виндзорской, как самой низкой из низких, но они показывают, как разочарована и обижена даже королева тем, что Гарри и Меган сложили из себя исполнение королевских обязанностей. Несмотря на это, политика королевы состоит в том, чтобы держать дверь открытой для них и тем самым предоставить им возможность вернуться в королевское лоно, если они этого захотят. А если нет, что кажется вероятным, по крайней мере, когда речь идет о Гарри и пока они с Меган состоят в браке, то поддерживать в приемлемой форме их публичный имидж с тем, чтобы их можно было эпизодически включать в разного рода мероприятия. Идеально для королевы сценарий заключается в том, чтобы Гарри и Меэгган иногда показывались, когда будут возвращаться в Великобританию или чтобы они время от времени представляли ее в каком-то качестве в содружестве, тем самым передавая миру сообщение о том, что все хорошо, и что Гарри, Меэгган и Арчи остаются любимыми членами семьи. Эта демонстрация гармонии является конечной целью, поскольку никто всерьез не ожидает, что Меэгган и Гри вернутся на свое место в хоре королевского театра. Периодические проявления признания, когда они появляются на сцене, также наделяют их достаточной респектабельностью, чтобы они могли стать теми, кем они действительно хотят быть, коммерсантами на самом высоком уровне. Но члены королевской семьи и их советники знают, что истинными бенефициарами этой политики будут Гарри и Мэган. Любой налет приемлемости принесет им гораздо больше пользы, чем королевской семье, чей престиж останется незапятнанным, что бы ни случилось с ними. Нет никаких сомнений в том, что семья сожалеет о подъезде Гарри и Меган и ужасно беспокоится о том, как и почему они уехали. Тем не менее, семья понимает, что они ничего не могут сделать, чтобы повлиять на пару, одержимую желанием делать все по-своему. Надеюсь, Меган и Гарри докажут, что их критики ошибаются. Надеюсь, они будут выполнять безупречную филантропическую работу, благородно зарабатывать деньги. И в конечном итоге Меган даже сможет реализовать свои амбиции и стать президентом Соединенных Штатов Америки. Надеюсь, они разрешат свою дилемму, когда речь заходит о конфиденциальности. Надеюсь, они добьются подлинного успеха в своей жизни, не только продемонстрировав, насколько искусны они в приобретении славы и богатства, но и исполнив ожидания сотен миллионов, а может быть, даже миллиардов цветных людей, которые смотрели на Меган как на маяк надежды, когда она впервые стала герцогиней Сасекской. Меган и Гарри ступили на новый путь. Я желаю им успеха. Если бы я была азартной женщиной, Я бы не стала делать никаких ставок, потому что Гераклит сказал это лучше, чем я когда-либо могла бы выразить. Характер — это судьба. Перспективы настолько неоднозначны, что единственное, что я могу предсказать с уверенностью, благодаря своим действиям Меган и Гарри обеспечат себе присутствие в Центре всеобщего внимания сегодня, завтра, на следующей неделе, в следующем месяце и в следующем году.